Глава шестнадцатая. Касара. Облизнув губы, Касара почувствовала вкус крови. Ей пришлось перестать жевать их, иначе никакой восковой бальзам не остановит кровотечение. К счастью, Асен, похоже, этого не заметил. Да из чего бы? Ее страх перед Софией не имеет смысла. У Касары явное преимущество — три тени против двенадцати. Детская игра». Вот бы еще Косара могла положиться на то, что ее тени будут вести себя хорошо. Так какой план? спросил Асен. К этому вопросу Косара была готова. Чеушева наверняка выставит охрану у входной двери и у черного входа? Полагаю, что так. Да только у Софии есть секрет. Знаешь, как она проводит свои спиритические сеансы? Как же? В общем, Есть такие мертвецы, которые мертвее других. Как бы ты их ни тормошил, не проснуться, хоть тресни. Итак, когда к Софии приходит клиент и просит связаться с умершим, а тот отказывается возвращаться в мир живых, она не возвращает деньги. Нет, она платит кому-то из своих учеников, чтобы тот пришел, потряс стол и повыл. Асен нахмурился. И почему это важно? Потому что есть третий, тайный проход в салон Софии. Мы в ассоциации над этим здорово потешались, когда узнали, но в том, что Чаушева в курсе, я сильно сомневаюсь. Ведьмы друг на друга не стучат. Где заканчивается этот проход? Под спиритическим столом, конечно же. А начинается в канаве в соседнем переулке. Уголки рта асана дернулись. Итак, если мы пройдем мимо охраны Чаушевой и попадем в комнату для спиритизма, то сцапаем Софию, как только та высунет из канавы свою красивую головку. Я могу воспользоваться приемом Карайванова и подготовить магический круг, чтобы заманить ее в ловушку. Эх, если бы я получше присмотрелась к тому кругу! На тебя нападали волкалаки, если ты вдруг забыла. «В любом случае у меня есть несколько идей. Поток мыслей косара уже трудно было остановить. Я использую чернила русалки. Их практически невозможно размазать. А если бросить пару капель слюны упыря?» «Тебе следует взять мое обручальное кольцо». «Что? Мое обручальное кольцо? Тебе следует взять его, если ты собираешься встретиться с Софией?» «О, нет, ни за что». Косара быстро покачала головой. «После прошлого раза, когда ты мне его одолжил, я больше не притронулась к этой штуке». «Косара». Прежде чем она успела отреагировать, Асен взял ее руку в свою и сунул кольцо ей в ладонь, все еще теплое, согретое жаром его груди. Он крепко сжал ее пальцы вокруг него и продолжил говорить, не отпуская ее руки. «Я пойду с тобой, но как только мы настигнем Софию...» Ты будешь действовать сама. Против магии я бессилен. Это кольцо единственное, чем я могу помочь. Пожалуйста, позволь тебе помочь. Ты уже сильно поможешь, если пойдешь со мной, чтобы прикрывать мне спину и заговаривать зубы полицейским. Косара сунула кольцо ему обратно. Оставь его себе. Я не уверена, но очень надеюсь, что оно не даст тебе обратиться. «О», — сказал Ассен, — О, понятно. А может и даст. Поспешила добавить косара, чтобы не тешить себя зряшными надеждами. Все зависит от степени его могущества. Понимаю. Ассан улыбнулся косаре той улыбкой, которая ей всегда так нравилась, но на мгновение его взгляд скользнул мимо нее, и он быстро опустил ее руку. Косара оглянулась через плечо. Она могла поклясться, что мельком заметила в углу рыжеволосую фигуру в белом, чей взгляд был убийственным. Но Косара моргнула, и фигура исчезла. Пройти мимо двух полицейских у задней двери оказалось на удивление легко. Касара и Асан нашли их прячущимися в кустах. Асан представился, предложил каждому по сигарете, заранее отобрав те, что, по инструкции, косары были отмечены красными точками на фильтрах. После нескольких длинных затяжек и томной беседы о погоде оба офицера сползли на землю, крепко уснув. Косары и Асен спрятали их все в тех же кустах, да поглубже, а затем скрылись. Замок на задней двери тоже не составил проблемы. Асен взломал его даже быстрее, чем успела потухнуть его сигарета. «С каких это пор ты куришь?» Спросила Касара, наблюдая, как он глубоко затягивается с блаженным выражением лица. «Вовсе не курю», — твердо сказал он и затушил сигарету о стену здания. В спиритической комнате было темно. Огонь в очаге давно погас, и единственный свет исходил из окна, где светила полная луна, окрашивая все в призрачное серебро. Внутри все еще стоял запах смерти, хоть уже не такой резкий, отдающей землистой затхлостью. От тела остался лишь полустертый меловой контур на полу. Косара щелкнула пальцами. Ей требовалось больше света, поскольку магические символы требовали к себе внимания. Один неверный наклон одной линии полностью менял смысл всего заклинания. В засохшей на паркете лужи крови пламя косары отражалось, как в черном зеркале. Опускаясь на колени, Косара старалась не касаться крови. Она окунула кисть в банку с зачарованными чернилами и пробормотала заклинание себе под нос. Ее карманы были полны заряженных талисманов и амулетов, на всякий случай. Вдруг круг не сработает, как планировалось. Пока она рисовала, ей в глаза бросилось кое-что, чего она не заметила во время своего последнего визита. В доме не было тишины. На кухне громко звенели горшки. На чердаке над головой скрипели половицы, как будто кто-то расхаживал там взад-вперед. Из угла доносилось тихое мурлыканье. Когда косара обернулась туда, то обнаружила лишь пустую лежанку. Внутри стены будто бы ритмично клацали сотни крошечных ножек. «Крысы!» — поначалу подумала косара — раз уж в комнате есть секретный туннель, ведущий прямо в канализацию. Но, судя по клацанью, крыс было много больше, чем могла вместить стена. Когда одна крыса, бледная маленькая фигурка на бледных маленьких ножках, мелькнула на краю зрения косары, ее осенило. В доме шумели не живые, но мертвые. Призрачные крысы в стенах мурлычущий призрак кошки на лежанке, призраки на кухне и в подвале, а то и в каждой комнате. София прервала их сон, и теперь мертвые гнездились здесь, словно засидевшиеся гости. Крысы, скорее всего, пробудились случайно, угодив после свечения магии Софии. А вот кошка могла быть призвана в качестве питомца, тут косара не была уверена призрачная фигура которая только что прошла сквозь стену это точно был злоумышленник асан заметил призрака почти одновременно с косарой он издал сдавленный звук и невольно потянулся к бедру к отсутствующему револьверу но пустая рука беспомощно легла на бок кыш нетерпеливо отмахнулась косара от призрака пожилого мужчины на удивление живенького для того кто давно уже умер настолько живенького, что косару уловила ясный нафталиновый запах его старомодного костюма и табака. Брысь! Призрак оценил расклад. Сама косара, ее двенадцать теней и пламя в руке, и вновь растворился в стене, бурча что-то о молодых, которые совсем перестали уважать старость. «Ты же говорила, что призраки приходят лишь в темные дни», обвинил ее Асан, чьи пальцы еще дрожали. Такого я не могла сказать, ведь это неправда. «Да брось! Видишь ли, призраки всегда рядом с нами, но в темные дни они становятся более активными, более плотными, более телесными. Им вообще-то нельзя много взаимодействовать с нами, но всегда бывают исключения. С монстрами это обычное дело. Исключения, например. Ну вот, пожалуйста». Магия Софии после множества спиритических сеансов так глубоко пропитала здание, что все призраки здесь пробудились. Будто бы, отвечая ей, незримая кошка в углу громко мяукнула. «У меня мурашки по коже от всего этого». Взгляд Асана был прикован к стене, за которой продолжали бегать призрачные крысы. «Привыкай», — пожала плечами косара, — но тут же сочла себя нетактичной, учитывая, что Асану и впрямь придется привыкать. Теперь он заперт в Чернограде, так что она быстро добавила, они не опасны. «Знаю, просто это ненормально. По эту сторону стены мало что бывает нормальным. Ты разве не знал?» «Ты сам уже не совсем нормальный», — подумала Касара, но не стала говорить. Асен только-только взял себя в руки. Наконец Касара завершила круг и вытерла испачканные чернилами руки о брюки. «Хорошо, что она в черном, не видно пятен». «Готова?» — спросил Асан. «Готова». Касара плюхнулась в одно из кресел с высокой спинкой, расставленных вокруг стола для спиритических сеансов. «Теперь нужно просто ждать. Сколько времени проспят полицейские в кустах?» «О, несколько часов. Я дала им сверхмощную дозу снотворного». Касара заранее готовилась ко всем проблемам и загвоздкам, которые могли встретиться им сегодня вечером. Но с чем она точно не ожидала столкнуться, так это с неловким молчанием. Шли минуты. Касара с Асаном все сидели на противоположных концах длинного стола. Касара играла с одной из бархатных кисточек скатерти. Асан смотрел в окно на полную луну. Касара вспомнила, как уютно им было молчать друг с другом всего несколько месяцев назад. Теперь они вновь утратили его, это чувство комфортного совместного пребывания. Частично это была вина Касары, которая все не могла простить себе, что на Асана легло проклятие волколака. Вдобавок она сомневалась, что он сам простил ее. Но часть вины лежала и на Асане. С самого возвращения в Черноград он вел себя отстраненно, продолжал избегать ее взгляда. Всякий раз, когда она пыталась прикоснуться к нему, будь то дружеское похлопывание по плечу или случайное прикосновение ее пальцев к его, он вздрагивал. Как от ожога. Им придется провести бок о бок какое-то время, по крайней мере, пока она не найдет лекарства от ликантропии. Он не хотел быть ей больше, чем другом, И хотя ее это ранило, она понимала. Может быть, он и дружить с ней не хотел, но и с этим она могла смириться, привыкшая в своей жизни к отказам. И все же, даже если им уготовано быть просто молчаливыми соседями по комнате, Касара не могла вынести этой напряженной тишины. Она чуть из кожи вон не лезла, придумывая, что сказать, как исправить, как вернуть то, что у них было прошлой зимой. «Слушай», сказала она, не зная, какие слова придут дальше. Ей не было суждено закончить фразу. В коридоре скрипнула половица, затем, спустя пару секунд, еще одна. Казалось, кто-то очень старался ступать как можно тише, но пол выдавал каждый шаг. Дверь за спиной косары простонала, распахиваясь. Взгляд Асана упал за ее плечо, глаза его расширились. Косара обернулась, ожидая увидеть еще одного призрака. Но нет, то был не призрак. «О, слава Богу!» — сказала София. «Это ты!» Из горла косары вырвалось какое-то бульканье. Она всегда гордилась тем, что в любой ситуации не теряет самообладание, но сейчас могла только таращиться на Софию, ошалела моргая. «А ты думала, кто?» — наконец произнесла Касара. «Кара Иванов!» — просто сказала София. На ней был шелковый тюрбан, украшенный перьями и драгоценными камнями, и меховая шуба длиной до щиколоток. Касара вздрогнула, не зная, какие заклинания и амулеты София прятала под всей этой красотой. За ведьмой тянулись три длинные черные тени. Касара медленно нашарила в кармане талисман, а София продолжила. Я слышала храп нашей доблестной полиции из кустов. Вот и подумала, что Караиванов явился первым. Хотя, полагаю, будь это он, они бы уже не храпели. Взгляд Софии метнулся к чернильным символам у ее ног. О, магический круг, это для меня? Я ждала, что ты воспользуешься секретным проходом, призналась косара, теперь крепко сжимая талисман. Еще чего, в этих туфлях? София пошевелила пальцами ног, обутых в шелковые тапочки, а затем повернулась к Асану. «Между прочим, я София». «Я знаю, кто ты», — прорычал он. «Так чем же я обязана такому удовольствию?» выгнула она тонкую накрашенную бровь. Касара готовилась к драке, а не к дружеской беседе. София явно тянула время, пытаясь отвлечь их, чтобы нанести удар в подходящий момент — но Касара не собиралась давать ей шанса. «Неужто ты не знаешь?» — сказала Касара, вынув из кармана талисман. «Совсем простой, вареное яйцо, обвязанное красной нитью, хотя, учитывая события в городе, скоро яйца будут на вес золота». «О, талисман!» — прокомментировала София тем же ровным тоном, с которым она отметила магический круг. «Ты драться со мной собралась?» Косара прикинула их силы. Ее двенадцать теней гуляли вокруг нее, и хотя она уже привыкла не замечать их постоянных шепотков, тени принялись болтать громче, как только почувствовали ее внимание. Три тени Софии держались позади нее, неподвижные, дисциплинированные, точно солдаты. В одной из них повторялись очертания тюрбана, как у Софии. Вторая явно принадлежала горбатой старухе с тростью. Третья тень убитой ведьмы просто стояла прямо, готовая к бою. До этого косара надеялась, что именно третья будет самой восприимчивой и непокорной. Она сравнивала ее с теми одиннадцатью, которые украла у змея. Но, судя по уверенной осанке тени, переманить ее едва ли получится. Косара оглянулась и дала Асану знак «отступить». Тот, конечно же, не послушался. «Я не хочу с тобой драться», — призналась София, хотя тени за ее спиной все росли и росли. «Тебе следовало подумать об этом, прежде чем убивать ту несчастную женщину. Кто она вообще была?» «Я знаю, ты не хочешь верить ни единому моему слову». Косара не дала ей договорить. Она схватила талисман, пробормотала магические слова и яйцо в ее руке... Растаяла серой липкой массой. София поперхнулась. Ее горло раздулось, как у змеи, не сумевшей проглотить слишком большую крысу. Пытаясь вдохнуть, она издала омерзительный свистящий звук. Еще пара минут, и она потеряла бы сознание, но в планы ее теней это не входило. Одна из них, старушечья, приковыляла к Софии. Косара попыталась мысленно отдать приказ своим двенадцати «Ну же, остановите ее!» но те все парили, не обращая на нее внимания. Только собственная тень косары повернула голову к старушечьей тени, но сделать ничего не могла. В ее груди зияла яйцевидная дыра. С талисманами такой силы ведь как они требуют не только полного внимания ведьмы, но и помощи ее тени, делая их уязвимыми. «Задержите ее!» Наконец несколько теней косары полетели к старухе, но оказались легкой добычей. Отмутузив их тростью, тень, не церемонясь, запустила по локоть чернильную руку в глотку Софии. Ведьма вдохнула. Когда тень вынула руку, в ее ладони лежало яйцевидное проклятие косары. Старуха выпустила его, и оно поплыло к тени косары, чтобы снова заткнуть дыру в ее груди. «Какая гадость!» — со слезящимися глазами произнесла София еле слышным шепотом, держась за горло рукой в перстнях. «У меня еще много таких!» Косара пыталась говорить угрожающе, но даже сама слышала нерешительность в своем голосе. «Почему София не бросилась в бой? Неужели ждала, пока у косары не закончатся талисманы и амулеты? Но косара могла играть в эту игру хоть всю ночь!» Она к этому готовилась. «Прошу тебя, Касара!» — прошептала София. «Я рассказала, что не хочу сражаться!» Раздался крик. Обернувшись, Касара обнаружила, что Асан угодил в объятия теневых рук. Руки были призрачными, а вот нож у его горла — полностью материальным. Это подсуетилась третья тень Софии, пока старуха отвлекала косару. «Черт возьми!» — мысленно выругалась Касара, хотя увиденное ею впечатлило. Ведьме обычно требовалось много сил, чтобы заставить тень держать предмет потяжелее игральной карты. «Теперь-то уж мы поговорим?» — спросила София. Касара неопределенно хмыкнула. Этого разговора она желала, но предпочла бы беседу на своих условиях, чтобы не Асен был скован и беспомощен, а сама София. А сын с трудом сглотнул, дергая кадыком, и нож оставил на его коже крохотный порез. «Ладно», — выплюнула Касара, — «говори давай». «Сразу предупреждаю, я не убийца». Касара хрипло рассмеялась. «Ну-ну, слышать это от женщины, чья тень прямо в эту минуту угрожала человеку ножом?» «Я думаю, тебе стоит поджарить ее», — прошептал змей в голове Касары. «Поджарю ее, и тогда тень убьет Асана». Помолчав, змей спросил, «Ну и что?» София достала из кармана небольшой флакон розовой пузырящейся жидкости. «Так и знала, что ты мне не поверишь, поэтому...» «Сыворотка правды», — сказала Касара, уверенная, что это не подделка. С этим зельем она была знакома не понаслышке. «Меня всегда восхищала твоя наблюдательность». «Я надеялась с ее помощью убедить виллу, но и ты, я полагаю...» Взгляд Софии метнулся к теням косары. «Более чем подходишь». «Убедить виллу в чем?» София жестом призвала косару помолчать, откупорила флакон и одним глотком выпила сыворотку. Потом провела языком по губам, заиграв желваками, и произнесла «Итак, мне нужна помощь». «С чем?» Косара, я угодила в большой переплет. София развела руки в стороны, словно предлагая Косаре над ней посмеяться. «Знаю, знаю. Я ведьма с тремя тенями. И так оплошать». Косара не стала смеяться. Судя по капелькам сыворотки над губой Софии, та действительно приняла зелье, и это был не трюк. «Рассказывай, что случилось». Асан деликатно кашлянул, напоминая о себе и о ноже у своего горла. «Но сначала», — добавила Касара, — «отпусти моего друга. Он ничуть не опасен». Асан кашлянул громче, теперь с оскорбленным видом. «Да уж, Касара лгала. Если аса обернется, он будет представлять нешуточную опасность». «А ты?» — спросила София. «Нападать не стану, обещаю». София колебалась — но только секунду. Затем жестом приказала тени отступить. Нож с лязгом упал на пол, а тень вернулась к ногам Софии. «Я расскажу тебе, что случилось», — пообещала София. «Может, присядем?» «Я и постоять могу, а ты продолжай». «Ладно, ладно». София заправила за ухо прядь темных волос, выбившуюся из-под тюрбана. «В общем, я совершила ошибку. На самом деле даже несколько». Во-первых, я сунула нос в колдовство, которого не понимала. «Тоже мне удивило», — пробормотала Касара. «Нет, постойка, спохватилась София. «На самом деле моей первой ошибкой стало то, что я доверилась Наталье Русевой». Касара собиралась спросить, почему, но не успела. Как только сыворотка правды развязывала кому-то язык, человек начинал бесконтрольно болтать. Вот и София затараторила. Значит, как все было? Я ощутила, как треснул барьер между нашим миром и миром монстров. Ощутила? Клинилась косара, пока София набирала воздуху в грудь. То есть трещины вызвала не ты? Конечно, не я. Я могущественна, но не настолько. В любом случае я знала, что правильное заклинание может мне вытащить оттуда монстра. Не дать мне взять акушерка, принимающая сложные роды. «А для чего?» Я услышала о бедственном положении Роксаны и Соколицы, вот и захотела помочь. Язык Софии явно запнулся. «Ну и да, Роксана собиралась осыпать меня золотом». «Вот это скорее». Сывороткой правды или нет, Косара ни за что бы не поверила в такую благотворительность со стороны Софии. «Как я уже сказала», — продолжала София, — Я знала, что смогу это устроить, но моих собственных сил не хватало. Я провела исследование. В каждой древней книге, какую ни возьми, четко говорилось, нужны три ведьмы. Поэтому я решила собрать старый ковен. Ковен, в нем состояли я, Наталья Русева и Ирина Сотерова. Мы были лучшими подругами в школе, даже сделали эту дурацкую татуировку. София подняла рукав, чтобы показать три перекрученные спирали. Дружба навеки. Какой-то такой был смысл. Но ничто не длится вечно, да? Ирины больше нет. И София, достав шелковый платок, громко высморкалась. Ее глаза потускнели. Косара обвинила бы ее в наигранном приступе скорби, если бы ей самой не стало тоскливо. Она знала Ирину. Все ведьмы Чернограда знали друг друга. Они хоть и не дружили, но вместе сражались с полчищами караконджулов. Казалось, за столько лет Касара могла бы и привыкнуть терять коллег, но это все еще было больно. «Прости, на чем я остановилась?» — закончила сморкаться София. «На Ирине», — ответила Касара. «Как она умерла?» «Что ж, я сама до сих пор с трудом в это верю. Но Наталья, моя милая Наталья, моя давняя подружка, взяла и убила ее» убийцы Ирины? Наталья Русева?» Непонимающе спросила Касара, пытаясь собрать все факты воедино. «Как же так?» «Совсем недавно, в ту ужасную проклятую ночь, пришла Ирина, когда я как раз села опрокинуть бокальчик после последнего сеанса. Ее колотило от ужаса. Она умоляла меня забрать ее тень, потому что за ней якобы кто-то охотился, и она боялась, что скоро умрет». Она сказала мне, что все дело в проклятии мратеняка. мол, призвав его, мы навлекли беду, вестник чумы и смерти, так ведь его называют. Косара открыла рот, но не смогла вымолвить ни слова. «Ирина была провидицей, знаешь ли», — пояснила София для асана. И я ей поверила. Вот только я пообещала вернуть ее тень, когда все беды кончатся, а до тех пор... «Защищать ее». И София глубоко вздохнула. «Но когда дошло до дела, я не смогла ее защитить. Я оказалась беспомощна». «Защитить от кого? От Русевой?» «Именно. Вот уж не думала, что Наталья на такое способна. Она использовала талисман. Сильнее всех, что я видела. Страшно представить, сколько ведьм пожертвовали свои тени на его создание». Наталья произнесла волшебные слова, и голова Ирины слетела с плеч. «А что потом?» «Откуда мне знать?» — пожала плечами София, вытирая нос платком. «Я сбежала. Тебе приходилось видеть, как голова твоей лучшей подруги слетает с шеи? Держу пари, ты бы тоже сбежала». «София», — пробормотала Касара, — «ты же в курсе, что Наталья тоже мертва?» «Ну да». «Обстоятельства ее смерти очень похожи на убийство Ирины. И что с того? Мне что с этим делать? Слезы по ней лить?» Асанат откашлялся «Если вы знали, что Наталья убийца, почему же не пошли в полицию?» «Какая блестящая идея!» — фыркнула София. «Самой отдаться в руки полиции и стать легкой мишенью, как только Карайванов захочет и мою голову? Ты думаешь, он постыдится?» подкупить доблестных полицейских, чтобы те сдали меня со всеми потрохами. Хороший довод, — была вынуждена признать Касара. «Ты знаешь, за что?» — спросила она. «За что Русева убила Ирину?» «Понятия не имею». Поговаривали, что Наталья теперь работает на Карайванова. Раньше я в это не верила, но теперь все так и выглядит. Я знаю, что Ирина, еще будучи школьницей, выполняла для него всякое, но, Наталья, деньги ей точно были не нужны. Косара вздрогнула. Она-то всегда считала, что в этом суть денег. Чем больше имеешь, тем больше хочется. София снова шмыгнула носом. «В любом случае, каков бы ни был мотив Натальи, я искренне верю, что во всем виноват Мратиняк. Если бы не он, все прошло бы куда лучше». «Мы с девочками с детства были, не разлей вода. Но стоит тебе случайно навлечь на себя проклятие смерти, так ты не специально призвала Мартиняка?» — с большим облегчением спросила Касара. «Раз София не собиралась убивать черноградских кур, то значит, она еще не потеряна для общества». София впервые за весь разговор неловко заерзала, избегая взгляда Касары. «Клянусь, я не специально». Я думаю, что давным-давно его запечатали в мире монстров, ведьмы, что были посильнее и меня, и тебя. Когда мы втроем попытались провести обряд и помочь Соколице сбежать, что-то пошло не так. И Мратиняк оказался в городе, на свободе. Ну а потом? Вы что, не пробовали вернуть его обратно? Пробовали, да только сил не хватило. Дуры же. Отнеслись к мощной магии, как к игрушке. «Ты правда думаешь, это не было спланировано?» Снова кашлянул Асан. «Слушай, ты полицай!» — скривилась София. «Я же сказала, что не хотела». «А я и не про тебя. Может, это спланировала Наталья, раз она работала на Карайванова?» «На кой черт Карайванову огромная кровожадная птица?» — спросила Касара. «Ну, знаешь», — махнул рукой Асан, «это всего лишь теория. Но теперь, когда люди могут пересекать стену Бизнес Карайванова идет на спад. Может, он хочет нарушить статус-кво? Привозя все больше монстров в Черноград, тем самым он будоражит белоградцев, а им дай лишь повод потребовать восстановления стены в прежнем виде. Или проще, чем больше монстров возит Карайванов, тем шире его торговля ценными ингредиентами для богатых дурачков по ту сторону стены. Косара нахмурилась. «Да, это имело смысл». «Что я наделала?» — взвыла София, закрыв лицо руками. Косара не могла не питать к ней сочувствия, какими бы чужими они ни были. София приняла всего одно неверное решение, произнесла всего одно неверное заклинание. А в результате ее лучшая подруга погибла, из-за чего Софии пришлось долго прятаться». Вдобавок Касара не выносила чужих слез. «Ну-ну!» Она хотела коснуться плеча Софии, но в последний миг передумала. Ее рука неловко замерла. «Наверняка не все еще потеряно. София смотрела на Касару сквозь пальцы. «Мы что-нибудь придумаем», — добавила Касара. «И выбора у нас нет». «Ты права», — ответила София. «Конечно, ты права». «Я так рада, что решилась просить тебя о помощи». «Вообще-то все было не так. Нам нужно вернуть Мартиняка и снова запечатать его в «Царстве чудовищ». Если мы этого не сделаем, погибнут многие. Ты со мной?» Касар и Асан переглянулись. Под действием сыворотки София не могла лгать. И значит, именно Русева убила Ирину, а затем ее саму постигла та же участь — И, как и подозревал Асен, за всем этим стоял Карайванов. Однако то, что София говорила правду, еще не означало, что ей можно доверять. «Зачем ты вернулась?» — спросила Касара, чтобы не молчать, пока она обдумывала их дальнейшие действия. «Что такого ценного в этом доме, что ты рисковала быть пойманной Карайвановым?» София дернула уголком рта И Косара принялась гадать, что же так желала вернуть ведьма. Золотые подсвечники, тончайшие ковры, картины и статуи из коридора. Но София отошла в угол за лежанкой, где пряталась призрачная кошка. «Такая дуреха ленивая», — погладила София кошачью головку. «Но как же ее тут оставишь? Ну, Косара, ты поможешь или нет?» «Черт возьми!» София явно задела сердечные струны косары. Не за подсвечниками она вернулась, и не за статуями. «Что ты предлагаешь?» «Ты, я, вилла...» Тут же перечислила София так, словно давно все спланировала. «Завтра в полночь, в день святого Энио, на холме, где было старое кладбище». Логика была косарей очевидна. Требовалась третья ведьма, заслуживающая доверия, а опыт и мастерство виллы бесценны. День святого Эньо, несомненно, один из самых волшебных дней в году, наделяющий зелья и травы особой мощью. А старое кладбище, что ж, косара полагала, что именно там, в окружении призраков, София чувствовала себя как дома. «Ну что?» — переспросила София. «Ты в деле?» И косара вздохнула. Я в деле.